Капитал. Из России утекает капитал. Сколько раз вы слышали или читали эту фразу, в том числе и в этой книге? А что такое капитал? Надо четко понимать, что капитал – это не только зелененькие бумажки. Капитал – это факторы производства, и сырье, и оборудование. Это и персонал, и квалификация персонала, это энергия и помещение – А вот из долларов капиталом относятся лишь те, на которые приобретаются факторы производства. Остальные доллары, те, которые расходуются на личное потребление, не капитал. Так что утечка капитала это не только и не столько вывоз долларов новыми русскими,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 Для труда нужны другие виды капитала, и их порой нет. Чем дальше, тем ситуация у нас в стране напоминает ситуацию в Китае 19 и начала 20 го века. Вспоминая эпизод из мемуаров одного европейца, жившего там в 20-х годах, на улицах продавались сувениры из скорлупки грецких орехов, из украшенной тончайшей высокохудожественной резьбой